Рассказ о несчастном фильме заканчивается в 1988 году. Госкино СССР и Конфликтная комиссия Союза кинематографистов СССР приняли решение о повторном выпуске Человека ниоткуда на экран. И вот после 28 лет заключения несколько десятков копий многострадальной ленты появились в кинотеатрах. естественно, без рекламы. Это был своего рода утешительный выпуск, ибо время ушло далеко-далеко. Зритель никак не мог понять, за что же эту невинную, чистую, и по нынешним меркам слишком советскую ленту гноили столько лет на полке. Любители смогли увидеть актерские дебюты в кино Сергея Юрского и Анатолия Папанова. Анатолий Дмитриевич выхода ленты так и не дождался Господи, между созданием картины и ее ущербной запоздалой встречи с публикой его Васильма надо смотреть тогда, когда они сделаны, прошла по сути вся жизнь Автора так, после фильма Человек ниоткуда» я оказался в немилости в своей первой пале. В глазах людей командующих искусством я оказался личностью, если еще не целиком подозрительной, то во всяком случае с неприятным душком. В общем, человеком не нашим. Вдруг выяснилось, что на меня нельзя полностью положиться, что я могу сделать мировоззенческий зигзаг, что во мне есть наряду с хорошим это не отрицалось, какая-то идеологическая червоточенька. В будущем я еще неоднократно буду давать поводы для подобных опасений. но это потом. И в сталинские времена И ещё совсем незадолго до выхода в свет моей злополучной картины режиссеры, создавшие сомнительную в гейном отношении ленту, неминуемо наказывались. Уже выработался определенный стереотип, как надо поступать с провинившимся постановщиком. Оступившегося художника отправляли на периферийную киностудию, дабы там он осознал свои грехи и исправился. так поступили, в частности, с Райзманом. После комедии Поезд идет на восток не подоружится Сталину. Юлия Яковлевич был откомандирован читая Сослан на Рижскую киностудию. Там в качестве идеологической реабилитации он снял биографическую ленту о классике латышской литературы Повесть Яни Сирайнеси. Фильм наградили сталинской премией. Это было своеобразной формой прощения. Райзмену дали разрешение вернуться в Москву. В те годы наша кинематография выпускала всего несколько фильмов в год, 8-10, и Сталин лично принимал каждую картину. Не поручусь за достоверность, но о том, как Вождь смотрел комедию Райзмана, разные люди рассказывают одно и то же. Рассмотры проводились поздно вечером, скорее ночью. Вообще, у Сталина был оригинальный распорядок. Он приходил на работу около 12 часов дня и не покидал когда от до 6 часов вечера. Потом он делал трёхчасовой перерыв, а с 9 вечера трудовой процесс снова возобновлялся. Иосиф Федорович уходил спать только в 3 часа ночи. В конце концов, Его рабочий режим был его личным делом. Но в действительности так могло только казаться. Все без исключения руководители гигантской страны построили деловое расписание по образу и подобию сталинского. Сотни тысяч, если не миллионы начальников работали в унисон, свождён точно в те же самые часы. И это не из чувства любви или обожания, А вот страха. Ведь с девяти вечера до трех ночи Сталин мог позвонить руководителю любого министерства или учреждения и чем-нибудь поинтересоваться, спросить, вызвать для поощрения или нахлобучки, и горе тому, кого не оказалось бы на рабочем месте.